вечно влюбленная дважды два, вечно слитая в страстном четыре, самые жаркие любовники в мире, неотрывающиеся дважды два. И дальше все об этом, о мудром, вечном счастье таблицы умножения. Всякий подлинный поэт – непременно Колумб. Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее.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 Это меня успокаивает. Надеюсь, успокоит и вас. – Как я полон! Если бы вы знали, как я полон!